Встретился с Брайаном, точнее, выследил его в одном ресторане, остановил на выходе и решил разузнать правду своими методами. Я влюблён в другую несколько лет, а Малия, не знаю, не чувствую к ней того же, ответил Брайан, уводя руки в карманы. Зачем тогда мучишь её? я заглянул в глаза, вытягивая ответы. Не знаю. Малия вроде спрашивала о каких-то чувствах, но я ничего не ответил. Думал, она поняла ответ. Да и жалко. Она влюбилась, и не хочется её расстроить. На твоём месте я бы сказал правду и закончил ваши отношения. Всё равно без взаимных чувств, уважения и понимания они ни к чему не приведут. Так я ближе к Алиане. Она ведь подруга Малии. Могу наблюдать за Алианой издалека. Кали. Да, я в неё влюблён. Забудь о ней. Ты в курсе, что она моя девочка? чтобы между нами не происходило, я не отдам её, только если сама скажет, что больше не любит. Тогда отпущу. Значит, подожду, когда скажет, зная, что мы всё равно будем вместе. Брайан сравнял меня взглядом. Я бы на твоём месте так не надеялся. Ты хочешь меня спровоцировать? Нет, я предупреждаю. Можешь играть с кем угодно, но Мали, оставь в покое. А вот сейчас угрожаешь. А если не хочу? Малия ведь знает, что я к ней ничего не чувствую и не уходит. Значит, буду ждать, пока уйдёт сама или пока не появится возможность цали. ответил Брайан, скорчив злую гримасу. Но я рассмеялся. Поверь, у тебя никогда не будет такой возможности.